Глава 16. Варварский север. Ледяные пещеры белых драконов. Асторис, несмотря на нетипичные для своего вида драконов размеры, проворно передвигался по ледяной пещере. За долгие годы белый дракон сделал из своего жилища идеальную арену для сражений с врагами. Удобные выступы, пол и потолок в ледяных осколках, которые в любой момент могут пронзить неосторожного противника. Множество сюрпризов поджидало даже более сильных цветных собратьев. Дракон, величаво расправив крылья, резко ускорился и одним рывком преодолел расстояние до светящегося чешуёй наглеца. Резким единственным ударом покалечить наглеца и вдоволь насладиться мучениями ублюдка ненавистных северных драконов. Сай не стал ждать, пока его разделают на части острые когти и клыки и Асториса взмахом крыльев он отскочил в сторону от несущегося противника и попытался пластнуть своими когтями по крыльям неудачная попытка дракон был опытный закаленный в сотнях сражений и не дал повредить крылья позволяющие быть более маневренной здоровой туши излюбленная тактика сая прыгнуть с помощью заклинания двери нанести неожиданный удар сзади не вышло драконий чародей нисколько не удивился тому что заклинание не действует Глупо было бы ожидать подобной безалаберности от Белого Убийцы, противником которого не раз выступали сильные маги. Долго размышлять над тактикой боя Асторис не давал. Удары крыльев и когтей постоянно держали в тонусе, и пока у Сая получалось только защищаться. Неожиданный удар хвоста выбил дух и отправил к ледяной стене пещеры подумать получше. Дракон оказался серьезным противником, предугадывавшим действия Сая. «Намного сильнее самого чародея!» «И почему он только поддался эмоциям и согласился отправиться в этот смертельный поход?» Морозный туман полностью накрыл зал, скрывая противника, и Сай, повинуясь своим инстинктам, резко взлетел к потолку. Вовремя! Очередной удар накрыл то место, где он только что был. Месиво из ледяных осколков показало. «Такой удар ему не пережить!» Не Прими свою судьбу, чароди. Ты всего лишь зародишь воды к неба по сравнению со мной. Я прожил без болезни и полегал немало над лицев, что смогут соворовать мои сокровища. Да настоящие герои приходили испытать себя в битве со мной. В качестве поощрения готов оставить тебя в качестве слуги. Всего лишь признаемая власть на собой. Голос Асториса обволакивал, Напротив Сая магия разума уже не работала. Поняв, что его усилия напрасны, Белый Дракон недовольно рыкнул, потрачено драгоценное время, которое позволило чародею прийти в себя. Но для Сая ситуация не стала лучше, наоборот. Инфозрение было полностью бесполезно против Морозного Тумана и оставалось надеяться только на свои обострившиеся чувства. Полностью превратившись в слух и доверившись интуиции, Сай попробовал атаковать противника когтями. Чародей решил применить воинские тактики, совместив их с трансформой, даруемой наследием. Спикировав с потолка, он нанес несколько быстрых ударов когтей, напитав их духовной энергией. Когти пробили крыло дракона и пещеру разорвал яростный рев Асториса. Вид и запах собственной крови разъярил белого дракона, и он показал все, на что способен. Ледяные стены перекрыли все пространство пещеры. Дракон легко проходил сквозь преграды, а вот Сай ощущал от препятствий опасность даже для его защиты от холода. Приходилось постоянно держаться повыше, но и здесь поджидало немало опасностей. Осколки с потолка густо осыпали весь пол. Сай с трудом уворачивался от града ледяных копий. Дракон все сильнее загонял его в пространство, не заполненное магическими стенами, и преимущество в возможности подняться вверх уже не играло большой роли. Оставалось ждать удобного момента и вести дракона к цели. Очередной поток холода и спасти дракона замедлил Сая, но не был критичным для него. Мы, драконы, право Продолжал выплескивать свою ярость Асторис. «Тебе некуда бежать, череда. Прими свою смерть достойно! Твои попытки жалки!» Дракон перестал запудривать мозги и разразился каскадом ударов. Сай пытался бить в ответ, но пока лишь сам орошал кровью из порезов пол пещеры. «Вот он! Момент!» Резко одним взмахом, взлетев к потолку дракони чародей сбил огромный ледяной осколок, накачанный энергией, прямо над Асторисом. Приготовленная белым убийцей ловушка на более сильного дракона стала смертельной для самого хозяина. Асторис не успел увернуться и среагировать на летящий осколок. Огромный кусок льда пробил хребет и пригвоздил его к полу. Умри! Ты всего лишь самовлюбленная в себя ящерица, сплевывая кровь, произнес Сай. Когти дракона в попытках добраться до врага скребли по ледяному полу и выбивали блестящую крошку. А в горле застыл яростный рык. Сай не спешил подходить к поверженному противнику. Неизвестно, какие еще фокусы может скрывать Асторис. Да и сам Сай выглядел довольно печально. Сражение оставило немало жутких ран на его теле. И самое время выпить целебные эликсиры, что подстегнуть его драконью регенерацию. Придя в себя, Сай подошел поближе к поверженному противнику и ударом когтей пробил более мягкую шкуру на груди, разрывая огромное сердце дракона. От потока нахлынувшей силы юный чародей не смог сдержать крик боли. Казалось, все его тело разбирают на куски и заново склеивают по своему подобию. Неизвестный скульптор ваял свое творение, нисколько не переживая за то, что ощущает подопытный. Безумие длилось бесконечно долго. Пока ослабленный Сай не упал на пол и не затих. Возвращение в мир живых было болезненным и пока еще непонятным. Сай ощущал в себе новые силы, и он точно перешагнул одну ступень в понимании своего наследия. Не всегда резкий старт бывает полезным, иногда постепенное развитие намного правильнее. Главное, насаженный на огромный осколок льда дракон окончательно затих. Вместе со смертью Асториса разрушились ледяные стены и пропал морозный туман, заполнивший до этого все пространство пещеры. Настал самый важный момент похода. Разграбить сокровищницу дракона, пока пещера не решила пропасть или разрушиться. Росыпи золотых монет, драгоценных камней, сундуки, заполненные различным магическим снаряжением. Все это было скрыто под толстым слоем льда. На поверхности лежал лишь золотой лом, монеты и немного камней в качестве украшения жилища. Оставить сокровищницу было не в силах Сая. Вся его драконья кровь требовала срочно завладеть чужим имуществом и спрятать подальше от наглых взоров смертных. Так, хватит!» Чародей решительно присек попытки завладеть сознанием. Неизвестно, что это было. Короны или драконья эмоции? Разобраться с этим можно будет позже. Сейчас забрать сокровищницу и срочно уходить в Бриндер под опеку деда и магистра. Призванный ледяной волк пристыженно молчал и не поднимал взгляд на хозяина. «Найди кобольдов и приведи их сюда. Не убивай, не ешь, собери в кучу и просто приведи ко мне». Отдавал приказ фамилия Русай. Громко пролаяв нечто означающее согласие, волк убежал в туннели. Но уж с этим заданием он точно должен справиться. Кобольды трудолюбивые, создания и после смерти хозяина не откажут в помощи пока не найдут нового повелителя. В пещеру пришло все племя кобольдов со страхом, взирая на поверженную тушу бывшего повелителя и с надеждой взирая на Сая. «Кто говорит на общем?» Приняв форму наследия, Сай заставлял сжимать кобольдов в глаза сверкающей чешуи. «Я великий и могучий убийца драконов. Умею говорить на языке повелителей. Тебе тоже есть кровь драконов». «Теперь мы будем служить тебе и отдавать неугодных в пищу», — поклонился кобольд с посохом в руках. «Пожалуй, хватит ему различных раз. Пусть, если хотят служить, делают это где-нибудь подальше от него. Мне нужна ваша помощь». Наблюдать за работой сотен кобольдов одно удовольствие. Они готовы были трудиться без отдыха день и ночь, но Сай запретил давал возможность небольшим созданиям предаваться ничего не деланию и любоваться своим новым владыкой. Тем более, не для кого было хранить запасы мяса, и у племени был просто хороший день. Делать жизнь другим счастливой хотя бы на один день — вот она, настоящая магия и чудо. Впрочем, лениться чародей тоже не давал, и вскоре кабульды освободили из ледяного плена сокровищницу Асториса. Теперь им предстояло более важное задание — разделать тушу дракона и его подружки. К удивлению, это не вызвало страха, и они с радостью принялись за дело. Сай знал, в чем дело. Откусить кусочек драконьего мяса или сделать глоток крови. Для подобных созданий это увеличит срок жизни вдвое и сделает намного сильнее. М да, Отказывать уже поздно, тем более, когда цель путешествия в его руках. Вот он. Меч, достойный королей севера. Быстро проведя опознание, Сай удивленно прочитал описание. Второй уровень изочарования. Ледяной урон, аура лидерства и дополнительный урон по существам огненной стихии. Крест судьбы был неплох, но этот меч тоже достойное оружие. Повелитель, сокровищница собрана! Мы с вашего позволения забрали все мясо с бывших хозяев и чем крови. Низко поклонился шаман Кабольдов. Крови у него теперь и так заполнено множество сшитых из шкур бурдюков. Кости с чешуя для артефактов и дворфов. Кровь и сердце для алхимиков. Праздник ждет всех ремесленников клана. Осталось решить, как доставить все это богатство в Бриндер. Порталы на вершине горы не работают, хотя у Сая было одно интересное решение. Варвары на стенах Бриндера не сразу заметили странную процессию, направляющуюся к городу со стороны Северных гор. Они долго терли глаза, удивленно смотрели друг на друга и даже позвали за магистром и шаманами. Стая етев, пригласив длинные волокуши тащила за веревки огромную голову дракона и множество сундуков. А впереди шагал он. «Король Севера!» Клык великан. Жители Кёнига в течение нескольких дней могли наблюдать страшную картину для поселенцев из любого города бывшего союза. По снежным пустошам двигалась, как казалось, бесконечная река варваров. Но ни паники, ни сбора ополчения в Кёниге не произошло. Причина простая: город и так был под полным контролем короля варваров. Правда, жители не думали жалеть о подобном захвате. Крепкие воины заняли место на стенах, отпугивая расплодившихся разбойников и монстров. Золото, которым платили варвары, быстро привлекло в город новых купцов и заняло население ежедневной работой. Мало того, тонкий ручеек переселенцев в Кёник скоро должен был перерасти в мощный поток новых жителей. Все благодаря снежному эльфу с глазами из чистого льда. Юный король с вершины холма наблюдал за своими подданными, спешащими к месту сбора. Налоговых поступлений, как и важных ремесленных профессий, от варваров не ожидалось в ближайшем будущем. Зато острые топоры и копья, а главное крепкие руки суровых воинов, не подведут в предстоящих сражениях. В этом мире это намного важнее тугой машины. Бриндеры и его жители перед уходом войск варваров облегчили свою участь. Город лишился портала, всей собственности гильдейцев, богатых купцов из арка и советников, начавших войну. Простые жители вдохнули с облегчением, до последнего беспокоя за невеликое добро, а бордели, городские таверны последние дни работали только на варваров, пропивающих немаленькую долю от добычи. Круговорот золота. «Повелитель племена орков готовы к переходу через портал!» Азжог поклонился и с грохотом ударил кулаком в панцирь на груди. Появление Азжога с ордой орков едва не переросло в кровавую битву подножия клыка великана. Положение спасло только появление предводителя орков из тяга с головой волка. Узнав своего полководца, дружинники клана волка успокоили варваров из других кланов. И с любопытством начали рассматривать новоприбывших. Даже для привычного ко всему сая прибытие нескольких тысяч горных орков стало огромным событием. После победы над наемниками вождь орков имел непререкаемый авторитет среди своего народа, и поэтому мало кто мог перечить его слову. Предложение покинуть суровые горы в самый разгар зимы упало на благодатную почву. Зима в горах — особое время, когда каждый кусок мяса на счету и нередко больше половины молодых орчат не доживает до весны. А говорить правильные слова полководец клана научился за время жизни рядом с необычным снежным эльфом. «Поблагодари вождей племен за быстрые сборы», — Сай кивнул орку на приветствие. «Ха, клянусь бородой, я таких тощих орков давно не видел. Кроме старого топора и пары шкур нет ничего. Хотя злее будут, не то что эти торгаши из клана Молота» разъяренно произнес Баранд. Стоило только дворфу увидеть сородичей, как его настигла ярость, достойная клановых берсеркеров. Клан Молотов в свое время отказал изгнанникам, в числе которых был и сам Баранд, Вследствие чего многие из бывших членов клана Щита закончили жизнь в пещерах под Северными горами. С трудом успокоив дворфа, Сай быстро обговорил с командирами Хирда клана Молота условия пропуска из города. Терять воинов, пробуя на прочность Хирд, совершенно не хотелось. Поэтому, забрав всю готовую на продажу кузнечную продукцию, дворфов из клана Молота отпустили домой. Проблемы без них было более чем достаточно. Пленные наемники и воины арка доставляли каждый день немало хлопот с охраной и приготовлением еды на такую толпу. Горячие головы даже предлагали перерезать всех и дело с концом. Но для пленных Усая было более значимое дело, чем закончить жизнь в канаве. Тем более наемники из Мальбурга уже выполнили свою задачу. Настраивать же против новых королевств всех наемников мира плохая идея. Начинайте, магистр приказал Сай, повернувшись к главе круга магов. До Гарана не сразу дошел приказ короля. Он был полностью погружен в мучительные мысли и ожидания, когда можно будет снова насладиться артефактами из сокровищницы Асториса. Редкая бижутерия с постоянными свойствами, мощные жезлы и зачарованное оружие ждало своей очереди на опознание, не говоря уже про десятки интересных свитков. Очнувшись от мечтаний, магистр махнул рукой своим подчиненным. Магам круга не требовались дополнительные приказы, и они начали распевать слова ритуала, быстро накачивая камень портала сырой магией. Портал в земле клана Волка раскрылся, готовый принять первых путешественников через огромные расстояния континента. «За окном портала ваш новый дом! Плодородная земля, теплый климат и достойная жизнь!» «Да, за это придется сражаться, вцепляясь зубами в горло врага. Так докажите, что вы еще способны на подвиги, дети Севера!» Слова короля, подкрепленные аурой власти, зажигали яркий огонь в груди варваров. «Ах! За короля Севера! Возьмем землю, как наши предки!» Клан Медведя, за мной!» прокричал сквозь шум ветра конунка Бьерни. Нечестивая магия по всем заветам предков. Но, посмотрев на спокойное лицо короля, варвары быстро проходили через окно портала. Сай усмехнулся про себя. Теперь он сам будет ковать из варваров нужный ему металл. И даже такому упрямцу, как конунг Бьерни, придется следовать беспрекословно за своим королем. Началось самое массовое переселение варваров и горных орков в истории мира. Варварский север уже никогда не будет прежним, и переселенцам с южных земель теперь придется самостоятельно сдерживать монстров и иную нечисть с ледяных пустошей. Для варваров это уже все в прошлом. Единый король победил белого убийцу, и как никто другой достоин вести воинов к новым победам. Пусть весь мир содрогнется от поступи армии ледяного волка.